Глава 6. Фил. Он сидел в своем новом кабинете, где еще остался малознакомый запах краски и штукатурки. Фил столько сил и денег потратил на этот клуб и до сих пор не мог поверить, что он сделал это. Он, твою мать, сделал это? Его клуб был только для избранных и людей из его общества. Фил прикурил сигарету, сидя в кожаном кресле, и посмотрел на Беркута, который с довольным видом попивал кофе. «Как там твоя рыжуля поживает? пузы еще на лоб не лезет?» Мужчина усмехнулся, смотря на довольного друга. Давно уже он не видел Беркута таким умиротворенным. вик хорошо, в гости тебя звала. Да и Никитка соскучился. Ты давно уже не приезжал. — Сам видишь, работа. Я целыми днями в этом кабинете сижу. — Вижу. И потому ждем тебя в субботу. У нас будет семейный ужин. — Приеду, брат, обязательно приеду. — Решили, как дочь назовете. Нет, и лучше не напоминай. Вика и так меня уже затаскала по этим детским магазинам. Целыми днями там выбираем распашонки, пеленки и всякую детскую муть. Еле уговорил ее работу бросить, чуть ли не силой дома удерживал. Так когда я за дверь выхожу, она в онлайн своих психов принимает. Похоже, скоро придется интернет дома отключать». Фил расхохотался в голос от слов друга. Он был искренне рад за Беркута. Тот был достоин семьи и женщины, которая бы его любила. Что нельзя было сказать про Фила? Он всегда был изгоем. Пытался как-то построить семью, женился на девушке, которая была проституткой, вытащил ее из этого дерьма, но что-то не сложилось. Да он и не огорчился этому. Если нужна была девка на ночь, он без проблем мог сделать один звонок, и у его порога выстроится самые лучшие экскортницы города. Но в последнее время ему не до баб, он занят своим клубом, куда уходит много сил и денег. Да и не семейный он человек. Ему куда проще и роднее дела серьезные решать, а не ужины семейные посещать. Да и не было у него никогда семьи. Не знает он, что такое ласка материнская. Вся семья для него — это его братва, которая никогда не предаст». Раздался неожиданный стук в дверь, и показалась голова охранника. «Фил, к тебе пришли». «Кто?» с удивлением спросил он и немного напрягся. Не любил он незваных гостей. «Мент!» — оскалился охранник. «Впусти». Дверь кабинета резко распахнулась, и на пороге появился начальник оперов. Фил узнал Звягинцева не понаслышке. Ему посчастливилось с ним познакомиться еще в лохматые девяностые, когда Фил загремел в колонию, а опер проходил практику, будучи еще студентом. Уже тогда эти двое схлестнулись и запомнили друг друга до конца своих дней. В жизни они не раз еще встречались. У Звягинцева была увесистая папка информации не только на Фила, но и Беркута, Доктора, Интеллигента, Вано и других из их банды. — Господин Мусор, милости просим! — съехидничал Фил, и Беркут присвистнул в ответ. — Не изви, Филатов, а то закрою. — А ты сначала найди за что, тогда и разговор другой будет. — Найду, не переживай, я по делу пришел. Мужчина прошелся от двери к дивану и рухнул на него тяжелым мешком. — Начальник, а ты здание-то не перепутал? Мусорня в другом конце района находится. — О, Беркут, а я думаю, откуда ветер дует? А это ты свою варежку открыл. Как молодая жена поживает? Звягинцев определенно знал, куда надавить, и бил в самое больное. От его слов Беркут напрягся и готов уже был прыгнуть разъяренным тигром и вцепиться в глотку противника. Но Фил отвлек его. Звягинцев, тебе что нужно? Девчонка у тебя здесь одна работает. Хочу, чтоб ты ее немедленно уволил. А немного ли ты хочешь? Я хочу именно столько, сколько могу унести. Что за девчонка и почему я должен ее уволить? Морозова Валерия, она у тебя сегодня первый день работает, а уволить ты ее должен, потому что я сказал. Фил хмыкнул на его слова, прикурил и немного помедлил с ответом. «Нет», — проговорил он и затянулся сильнее, выпуская темный сигаретный дым. «С огнем играешь, Филатов?» — голос Звягинцева был натянут, как струна. «А я всю жизнь с ним играю. Кто она тебе?» «Проститутка моя», — быстро, не задумываясь, произнес Альберт. «Ты своим шалавам мало платишь, что ли, что они от тебя уходят?» — заржал в голос Беркут. «Слышь, шутник, ты брод свой закрыл?» а то один мой звонок, и твое судно с наркотой утонет где-нибудь на просторах Бескрайнего моря. Что ты сказал? Беркут уже встал с дивана и хотел броситься на противника, как Фил его усадил обратно. Беркут, блядь, угомонись. Не видишь, что эта падла мусорская тебя провоцирует? Звегинцев, ты не забывай, где находишься. Одно мое слово, и на одного мусора в городе станет меньше. Пугать вздумал? Ты сам ко мне пришел? Я пришел, чтобы ты сделал так, как я тебе сказал проституткам своим будешь указывать. Девчонку не уволю, разговор окончен. Фил прекрасно знал, кто такой господин Альберт Владимирович Звягинцев. И он понимал, что у этого мусора руки по плечи в крови. В их мире противника нужно знать в лицо. И такой игрок, как Звягинцев, не отступится, пока не добьется желаемого. Но и Фил не пальцем деланный. Что за девчонка и почему ее не проверили, прежде чем брать на работу?» — Кого-то он сегодня уволит, и этот кто-то может быть Стас или служба охраны, которая должна полностью проверять людей, которые ступают за порог этого здания. — Если ты мне откажешь, я сделаю все, чтобы ты потерял свой клуб. — Угрожаешь? — Предупреждаю, подумай, тебе день. Извягинцев, поднявшись со своего места, вышел из кабинета, громко хлопая дверью. Фил с Беркутовым переглянулись. — Уволит эту девку! — раздался голос друга в тишине кабинета. — Нет. «Спокойно», — ответил Фил. «Брат, нахера тебе нужны проблемы? Если он хочет свою бабу вернуть, так отдай ее!» Я сказал. «Нет. Нужно выяснить, как она с ним связана». Фил быстро набрал номер Станислава, который был у него уже через минуту. «Стас, что за новенькая Морозова Валерия?» «Она сегодня первый день работает, и я бы сказала, она отлично справляется». «Вы ее проверяли?» «Конечно». — Тогда скажи мне, дружок, как она связана с ментами? — прорычал тот, сдерживая свою злость на бестолковых сотрудников. — Владислав Олегович, но ну она чистая, ее полностью проверили. — дрожащим голосом бубнил пацан. — Ладно, позови ее ко мне. Хорошо — Хорошо. Стас убежал выполнять приказ своего босса, а Филатов задумался. Неужели это и правда баба звегинцева И почему она устроилась к нему? Была бы обычная проститутка, он бы не стал париться, приходить и приказывать, чтобы-то уволили. А тем более угрожать. Что-то тут не то. Жопы чуял, что неспроста господин майор так переполошился. Прошло минут около десяти, как дверь его кабинета отворилась, и вошла девчонка. Твою ж мать! вырвался он про себя. Ей хоть восемнадцать-то есть. Фил с ног до головы обвел девушку взглядом и нахмурился. Она сначала посмотрела на Беркутова, который все это время сидел недовольный, а потом перевела взгляд на Фила и вздрогнула. Испугалась девочка. Да он и сам знал, что не красавец. Его мордой только фильмы ужасов украшать. И неужели она спит со Звягинцевым? Девчонка стояла, спрятав руки за спину, и дрожала, как осиновый лист. Невысокого роста, худенькая. Кожа настолько бледная, что если ее поставить против света, она просвечивать начнет. Темные густые волосы, убранные в небрежный пучок на затылке. В голубых девичьих глазах, которые на пол лица, блуждают страх. М да, на проститутку она явно не тянет. И кто же тогда она? Ну, здравствуйте, Морозова Валерия Николаевна! Гортанный голос Фила прошелся в тишине кабинета, и он даже услышал, как девчонка сглотнула от его приветствия и еще больше побледнела. Еще немного и она в обморок шарахнется, как же она с людьми-то работает. Глухая, что ли? Не выдержал он ее молчания. Как же его бесила вся эта ситуация! Он пристально смотрел на женское лицо. Девушка замотала головой из стороны в сторону, а потом изо рта вылетела еле слышно. Нет. «Я рад, что можешь говорить. Тогда расскажи нам, Валерия Николаевна, откуда ты знаешь господина Звягинцева?» Фил откинулся на своем удобном офисном кресле и закурил, покорно дожидаясь, пока девчонка поведает ему интереснейшую историю. «Я его не знаю», – прошептала та, и Фил заскрипел от злости. «Слушай сюда, девочка, я не люблю, когда мне врут, а ты сейчас врешь. Если хочешь и дальше здесь работать, то будь добра расскажи, какое отношение имеет к тебе Звягинцев. Или вылетишь из клуба, как пробка. На раздумье тебе секунда. Он думал, девчонка развернется и уйдет, не удовлетворив его интереса. Но она только вытянула руки по швам и сжала ладони в кулаки. «Он преследует меня», — проговорила она и снова замолчала. «Что?» — усмехнулся Беркут. «Тебя преследует?» И из его рта вырвался смешок. «Да подожди ты, Беркут. Поподробнее расскажи, зачем ему такая, как ты». Фил не сомневался, что девка поймет, что он имел в виду, если не дура, конечно. Филатов видел, каких баб предпочитал господин Звягинцев. И жену его знал, точнее, бывшую. Та моделью в прошлом была, а сейчас бизнес-вумен и красивая баба. А вот зачем ему понадобилась эта малолетка, он понять не мог. И с каждой секунды его интерес увеличивался. Он, это, хотел меня... Эм, в общем, мямлила девчонка. Трахнуть, что ли, хотел? Помог ей Беркут. Да, а я ему отказала. Он тогда сказал, что я нигде не смогу найти работу, и куда бы я ни хотела устроиться, везде сначала соглашались, а потом звонили и говорили, что не берут. Вы единственные, кто взяли. Пока. Как только Лера закончила свой невнятный рассказ, Беркут заршал в голос. Ну, мент, ну, повеселил. Беркут вытер ладонью свои глаза. И не говори, Совсем, господин майор, распаясался. Телок других не мог найти, что ли, или на детей потянула. А сколько тебе лет-то? обратился он к Лере. — Двадцать два. Ладно, Валерия Николаевна, иди работай. А вы меня увольнять не будете? удивленно, с недоверием, смотрела она на мужчин. А есть за что? Нет. Тогда иди работай. Спасибо. На ее лице мелькнула малозаметная улыбка, и девочка пулей испарилась из кабинета. «Фил, кем бы ни была, эта девчонка Звягинцев за ней придет, и не раз, если она ему приглянулась. Я это уже понял, и завтра, думаю, нужно наведаться к старому знакомому. Это ты про Соловьева, что ли? Ага, узнаю заодно, как там старик полкан поживает».